Вдоль правой стены располагался бар. В этот час ни одного свободного места там не было. В баре подавали все, от пива до дешевого шампанского, но пили здесь в основном текилу. У другой стены в глубине тесно уселись шестеро музыкантов. Все в наброшенных на плечи сарапе и больших соломенных шляпах И играли они всевозможные румбы, самбы, танго и им подобные штучки, где неизменно звучали маракасы и великое множество разных барабанов и барабанщиков. Справа от оркестра виднелась дверь. Она вела вглубь, вероятно, в апартаменты хозяйки. Я как раз смотрел в том направлении, когда дверь открылась, и оттуда вышла Лина. Оркестр грянул очередную самбу. Сквозь поднявшийся сразу свист и гвалт а девушка направилась прямо к нашему столику. Голову даю на отсечение, что от ее походки у половины присутствующих подскочило давление. Да, походочка у нее класс. Смотрели все. Мужики, по крайней мере. И она это чувствовала. Подойдя к нам, Лина остановилась. Я поднялся ей навстречу. На Джорджою Лина даже не взглянула, только на меня. И как сейчас помню, спросила: "Могу я к тебя присесть?" Горидо. Примечание. Горидо, дорогой милый. Перевод с испанского. Конец примечания. Язык у меня прилип к глотке, будто приклеился. Я просто стоял и смотрел. Только не подумайте, что я какой-нибудь сосунок и тихоня, и что у меня отпадает челюсть всякий раз, когда я вижу перед собой красивую девчонку. Я никогда не подсчитывал, сколько у меня было женщин. Я не Казанова. Конечно, с ума по мне не сходят, но и не шарахаются, если к кому начну клеиться. Но Лина... В ней было что-то такое, что-то дикое, а походка тогда вообще откровенно вызывающая. Как будто везде, где можно, на ней написано что парень слабо, и пошли вы все к дьяволу. Попробую описать ее, набросать хотя бы портрет. Она этого стоит. После представления с ножами Лина переоделась в простую черную юбку и одну из тех белых открытых крестьянских блуз, что оголяют не только плечи, но и многое другое. Волосы и глаза почернели от этого еще больше, а тонкие выразительные брови казались такими же опасными, как концы испанского кнута. У Лины прекрасные белые зубы, зубы, которые без труда управятся с любым бифштексом и в то же время могут нежно кусать тебя за ухо. Хотелось не мешкая, и мясо заказать, и ухо подставить. Кожа на лице и на плечах необыкновенно нежная, а загар — самого лучшего золотистого оттенка. А грудь она так, как генерал медали. Высоко, ровно, четко по линии и прямо тебе в нос. Не хочешь — да уставишься что все и делали. Разговор выдавал скорее испанку, чем француженку, а Гуэридо в ее устах прозвучало все равно, что у другой поцелуй меня в губы. Вот такой была Лина в тот вечер. — Гуэридо, могу я к тебе присесть? — Конечно, пожалуйста и отлепил, наконец, язык от неба и выдвинул ей стул. — Я Лина Рояль. Она вопросительно посмотрела на Джорджию. — А это, мол, еще кто такая? — Мисс Рояль. — Мисс Мартин. — Мисс Мартин. — Мисс Рояль. Я выпалил это на одном дыхании, сел и отхлебнул из стакана. Обе женщины развели губы в улыбки, а затем быстро их сомкнули Так мне кажется, иногда проверяют, хорошо ли ходит нож гильотины. Лина опять повернулась ко мне и улыбнулась. Ее рука легла поверх моей, держащей стакан с виски. Она наклонилась и либо забыла, либо просто не обратила внимания, что просторная блуза сползла еще ниже, чем была. Я подошла, чтобы попросить прощения. Прощение за что? За свой смех. Мне не следовало смеяться, когда ты хотел мне помочь. Я умею ценить отношение людей к себе. Шесть недель уже мы на сцене, каждый вечер по три выхода. Но никто до тебя из-за этого и штанов от стула не оторвал. Лина откинулась назад и негромко рассмеялась, как будто что-то зажурчало у нее в горле. «Но ты был такой смешной!» Я не могла сдержаться, и теперь жалею. Спасибо. Да ну, не за что. Но, если честно, мне было чертовски приятно. А все-таки кто ты такой? Как зовут? а джорджа встряла как раз вовремя. Это Шал Скотт, дорогая частный детектив вытаскивает из беды женщин а в данный момент работает на меня потому с какой интонацией джорджи произнесла последнее слово было ясно что никаких других дополнительных объяснений не последует лина в ответ еще раз проверила свою гильятчину «Так вот почему, оказывается, ты хотел мне помочь». «Хм... Ты... Что здесь? На посту?» «Черт! Лучше бы она не наклонялась. Деваться мне было некуда». «Само собой, получилось. Профессиональная привычка. Глупо, конечно». «Хорошенькие же у тебя привычки». «Ты сыщик, значит?» Лина поджала губы и нахмурилась. Не зная, о чем бы мы говорили дальше, но в этот момент нас прервал Мигель Меркадо, мексиканец, кидавший кинжалы. Он подошел, взял стул и сел безо всякого приглашения. «Сыщик? кто здесь сыщик?» Тогда я наклонился вперед кто тебя звал приятель пока он моргал думая что ответить я успел его рассмотреть лет тридцати и тощий как один из его ножей черные волосы смазанные какой то гаостьстью и пахнут словно он две недели провалялся на мусорной куче нос тонкий и острый зубы очень белые и ровные на нем был черный Весь из складок, похожий на театральный занавес, костюм. Вмешалась Лина. Она представила Мигеля. Он сказал «Добрый вечер, Джорджи». А на мое молчание ответил молчанием. Повернувшись к Лине, Мигель затараторил по-испански. Лина извинилась передо мной и, в свою очередь, тоже перешла на испанский